Глава 23. Приморск. Наши дни. На следующий день я не сразу поехал в Приморск. Сначала побродил по городку, надеясь её увидеть, но не увидел. Настроение было припаршивое. Я залез в автомобиль и отправился к нелюбимой жене, думая, что сегодня притворяться любящим мужем выше моих сил. Я боялся сорваться, нагрубить, ударить. Но, На к моему счастью, звонок Надежды застал меня в дороге. Она сообщила, что ей нужно срочно лететь в Москву, и ужин на столе. В последнее время жена старалась побаловать меня разными вкусностями, которые всё равно казались мне пресными. Первой мыслью было повернуть обратно, но я передумал. Я ничего не знал о новой знакомой ни имени, ни места работы, ни места жительства. Она сказала, что приехала по делам, но надолго ли? С такими мыслями я вернулся в Приморск, зашёл в дом Две недели назад мы переехали в особняк ее отца, почти в центре города. Принял ванну, не притронувшись к ужину, и отправился бродить по темным улочкам. В тот вечер было невыносимо жарко. Днем плавился асфальт, автомобилистов предупреждали о возможном возгорании двигателей. Любители природы напутствовали не разводить костры, и сумерки не давали оживительной прохлады. Однако я предпочел духоту улицы, прохладе комнаты. Дом навеивал на меня тоску, и поплёлся на набережную. Как всегда летом в нашем городе было много приезжих. Реки людей текли по улицам, слышался смех, а мне было грустно. Я постарался найти местечко подальше от людских взглядов и сел на скамейку под сладко пахнущей японской акацией. Несколько её пожухлых цветков, не розового, а ржавого цвета, валялись под ногами. Я вспомнил, что когда-то здесь был большой парк со множеством южных деревьев и кустарников. Пирамидальные кипарисы встречали гостей как стражники. Хвоя итальянских сосен серебрилась на солнце. Крымские сосны со своим кривым стволом, почему-то примостившиеся рядом с этими красавицами, выглядели довольно непривлекательно. Несколько кустов ядовитого аляндара с глянцевыми узкими листьями склонили грозди розовых, как заря цветов, к земле. В маленьком пруду цвели розовые лотосы. Их огромные листья, почему-то напоминавшие мне виниловые пластинки, покоились на воде, спокойствие которой нарушали лишь водяные пауки. Они, как фигуристы, катались на своих тонких нитеобразных ногах по зеленоватой глади, оставляя почти незаметную рябь. А магнолии Вы видели, как они цветут, создавая какое-то буйство красок. Да, вот такая красота была здесь до 90-х. А потом сюда пришли товарищи вроде отца Надежды, вырубили деревья и кустарники, не взирая на то, что некоторые из них были занесены в Красную книгу. Деньги решили и этот вопрос, и построили особники. И ни одна живая душа не посмела их остановить. Я горько вздохну. После таких воспоминаний очень хотелось закурить, но я давно бросил, и сигареты у меня не было. Когда на соседнюю скамеечку села женщина, я вздрогнул. Те же белые волосы, та же точёная фигура. Я прерывисто задышал, не веря своему счастью, и подался вперёд. Она откинула прядь волос и взглянула на меня с интересом. Даме оказалось лет под пятьдесят, и я торопливо встал и ушел. Гулять расхотелось. Я вернулся домой, снова принял душ, стараясь смыть вместе с потом страсть к незнакомой девушке, и бросился на прохладные простыни. Я знал, что в эту ночь не усну, да и в другую тоже. Мне нужна была она».